Все напрасно. Почему ж напрасно, ских? Это было странно утешать победителя. Ты нашел, что искал. Я ничего даже не слышал о таких плясках. Ты танцевал, как и Самбаев. Вот, именно танцевал, а не дрался, и ты устоял. Против меня устоял, все драному псу под хвост. Десять лет жизни. Что скажу о слабу? О пересвету. У него опять начиналась истерика, и дабы не показывать слабости свои, он побежал прочь, так и не спросив о поруке. Хотя ражный не получал ее от калика, Сироновский должен был узнать, где и когда состоится его следующий поединок. Если же по какой-либо причине побежденный не имеет поруки, то победителю надлежит искать встречи с Пересветом. Впрочем, у них с сыноком могли быть свои специфические отношения, и он не нуждался в слове Ражного, зная наперед с кем и когда предстоит сойти с ресталище. Однако спустя минуты три, когда Ражный уж хотел уйти к дому вотченика, Скиф вернулся. Не глядя на бывшего соперника, он забрел на ристалище и стал собирать в букетик редкие уцелевшие цветы, И на чуть ли не из земли выкапывал к этому времени совсем расцвело сквозь низкую облачность проступила заря и только теперь открылась картина суточной схватки вместо клумбы было месиво из извязкого суглинка и стеблей портулака. собрав горсть не распустившихся еще цветов он положил ее на траву и стал тщательно оттирать босые ноги Среди араксов была примета, что если унесешь с собой землю свисталища, то следующего поединка может и не быть. Потом, вместо традиционного прощания, вдруг спросил, Послушай, Ражный, мне почудилось, кто-то третий был, когда ты сказал довольно. Мне тоже, обронил Ражный. Что тоже? Кто-то третий подходил. Но ведь такого не может быть. Значит, почудилось. Ты же не станешь оспаривать победу. Не стану, Скиф. Скиф пошел, так и не прощавшись, однако вспомнил про Букет еще раз. Вернулся, поднял его с земли. — У меня жена молодая, — объяснил он по-прежнему, не поднимая глаз, — цветы любит. В январе 45-го года Верховный готовился к Крымской конференции как к генеральному сражению, понимая ее значимость, ничуть не меньшую, чем, к примеру, переломная Курская битва. Исход войны был предрешен. Красная армия добивала фашистов далеко от Москвы, уже на чужой территории, и делала это с приобретенным за суровые годы изяществом и блеском военных операций, потрясая мир их классическими формами, почти сходу становящимися учебным пособием в военных академиях. Он принимал поздравления с очередными победами, выслушивал скупые или откровенные комплименты и все более проникал с тревогой, почти такой же, как в 41-м. Он отлично понимал, что с каждой победной военной операцией, с каждой европейской столицей, освобожденной советскими войсками, крепнет могущество его империи и пропорционально прирастает количество враждебных ей государств. Ибо его победы сеют не восхищение, а страх, пока затаенный, пока спрятаны под лукавые благодарные слова, послания, улыбки, рукопожатия. В тот период, когда небо над всем миром превратилось в овчинку, ему не простили, но временно забыли идеологию империи, протянули союзнические руки и взирали с надеждой, теперь же, когда он переломил хребет монстру войны. Сам постепенно становился монстром в глазах того же мира. Верховный почувствовал это еще на тигеранской встрече. За долгие годы своего властвования он сильно изменил, переработал и трансформировал первоначальные масонские идеи мировой революции. А вернувшись из Ирана, поставил последнюю точку, упразднив ее штаб, Коминтерн. Он жесткой рукой затыкал рты недовольным и визгливым теоретикам мирового господства пролетариата, и как в 37-м, нещадно бросал их в лагеря, и одновременно он понимал, что это не совсем убедительный аргумент, не доказательство его причастности к корневой идеологии. И его ногах гирями висел природный порог, пугающий призрак коммунизма и даже Если бы он всецело от него отказался сейчас, все равно не убедил бы Запад в своей лояльности. Над миром давлел извечный страх, уходящий корнями в глубокую историю еще в сармато-скифские времена, ибо война пробудила и всколыхнула всегда дремлющий страстный высокий дух русского народа. Не освободителей видела Европа в тяжелый пост Прекрасной армии, и даже не ее цвет, высвобожденную энергию духа библейского народа севера Магога и князя Игога. Она помнила набеги неведомых, потому что не желали ведать народов с востока. Помнили Атилу с его воинством, щиты, приколоченные к воротам царьграда, и уж совсем ярко стояли в сознании суворов своим войском, казаки на улицах Берлина и Парижа. Страх этот тоже был библейским наследственный, генетический и неисправимый страх. И по качествам своим он был не тем, что делает человека вялым, беспомощным, приводит его в шок, он вызывал иную реакцию, крайнюю агрессию, жажду выжить любым путем, замкнутость и вероломство. Идеологическое рабство, неволи, по соображениям, религиозных или иных воззрений в сравнении с ним было роскошью страдающего от внутренней силы и естественных заблуждений народа. Ничто так не унижало человека, как рабство, продиктованное извечным страхом, и потому народы-невольники всю свою историю сеяли страх, порабощая своих соплеменников и слабых соседей, и одновременно стремились к свободе, как к иному образу жизни, как к мечте, превращали ее в культ поклонялись тому, чего никогда невозможно достичь, испытывая страх. Русь не ведала рабства по той причине, что не ведала страха. Верховно это понимал точно так же, как и то, что сохранение мира и сожительства в нем возможно лишь в поддержании равновесия, страха с умением и чувством баланса кантаходца, ибо нет ничего опаснее в мире на смерть перепуганного человека, владеющего кинжалом. Другого пути не существовало. Это он тоже осознал еще на тегеранской встрече. Тогда Рузвельт, опасаясь за свою жизнь в суровой и непонятной восточной стране, прикатил в его миссию на своей коляске под прикрытием русских войск, введенных в Иран с начала войны, если отбросить весь словесный дипломатический ссор, то выглядел перепуганным щенком ищущим защиту матерого После Сталинграда он еще держался, еще хорохорился, как болельщик на футбольном матче при равном счете играющих команд. Однако Курская битва все поставила на свои места. И там же, в Тегеране, Верховный ощутил первые дуновения холодной войны, поскольку разговор все чаще сводился не к тому, как общими силами добить еще сильного противника, а как поделить мир после войны и каким этот мир будет? Запад уже чувствовал пробужденный дух северного народа Магога и заботился о своем будущем. Совместное проживание с Рузвельтом под одной крышей прояснило и отвело дипломатическую шелуху с многих искренних заблуждений Верховного. Тогда он считал себя мудрым и проницательным вождем и не ведал того, что Все это тихо и сапо и ему окружением, созданным своими руками. Перед отъездом в Иран Верховному шептали в уши, будто он чуть ли не кумир для президентов Англии и Америки, что они сейчас пойдут на все, чтобы... Не предложил Сталин. А они не пошли, ибо не хотели выращивать монстра и стремились всячески истощить СССР, оттягивая открытие Второго фронта и навязывая ему войну с Японией. Они еще боялись Гитлера, но уже побаивались Сталина. Поначалу он пытался разубедить Рузвельта и развеять его испуг перед могучей Россией, которая выйдет из войны. Он говорил открытым текстом, что разбуженная энергия народа уйдет на восстановление разрушенного хозяйства, на восполнение населения и через двадцать-тридцать лет воинственный дух усмирится. Западу нечего бояться, и страх их исходит от невежества упорного нежелания знать историю и характер русских людей, этих медведей, спящих в берлоге. Если не трогать, не дразнить, не шуметь громко, они совершенно безопасны. — Как вы можете судить об этом народе, если вы сам не русский? — недоуменно спросил Рузвельт. — Я русский, — ответил на это Верховный с явным грузинским акцентом. — Русский — это даже не национальность, господин президент, это образ жизни.